Овеща книголюба, глава 13. Блотгет – это город. И это почти все, что можно сказать о Блотгете. Это город. В нем есть люди, дома и деревья, как в других местах. Туристу нет нужды приезжать сюда. Он уже видел Бладгет если видел любой другой город мира. Пока Лойчестер сверкал огнями и грабил приезжих, а фермерский Венелат вспахивал землю и доил коров, Бладгет был просто городом, о котором больше нечего сказать. И по обычной улице этого обычного города, среди совершенно заурядных домов, шагал совершенно незаурядный человек. Если бы кто-то заставил его говорить правду о самом себе, человек сказал бы, что он чертовски привлекательный, невероятно умный, а главное очень скромный. Звали человека Грэм Стейта, А если не звали, то он приходил незваным. Именно вот так он и вошел в жизнь букиниста, коллекционера и любителя книг, господина Фулио. Мало кто знал его имя, и даже те слегка знакомые люди, которых он считал своими друзьями, обычно называли его именно господином Фулем. В Бладгет Грэм прибыл без всяких проблем. Сантик сбежал, а Хиру наверняка торчит в Лойчестере. Дияр давно потерял след. Грэм чувствовал себя актером за кулисами. Спектакль окончен, занавес опущен. Все проблемы остались позади, можно начинать праздновать успех премьеры. Открывать шампанское, самогон или что там пьют актеры театра. Он дебютировал в роли детектива и выступил великолепно. Все шло просто отлично. Вплоть до самой встречи с господином Фулио. В глубине своей благородной души Грэм знал, что он истинный джентльмен старой школы. Он целовал дамам руки, особенно если хотел поближе рассмотреть камни на их перстнях. Он пододвигал стул в ресторане и придерживал двери. И всегда пропускал женщин вперед. Особенно если сзади было на что полюбоваться. У Флавии было на что любоваться, но Грэм пропустил ее вперед не из-за этого. Найти магазинчик господина Фулио, у которого ворон свил свое гнездо, оказалось ничуть не сложно. Но захочет ли букинист расстаться с книгой? Большой вопрос. И если нет, придется помочь ему принять правильное решение. Вот почему Грэм пропустил Флавию вперед себя в магазин. К тому же магазинчик смотрелся на удивление мрачно и пафосно, и заходить туда не хотелось. Вывеска из резного дуба, тяжелая дверь, такие же тяжелые драпировки, закрывающие окна цвета. А внутри наверняка свечи, стая летучих мышей и гроб, в котором господин Фулио отдыхает, когда нет покупателей. «Твой выход, Флавия», – объявил Грэм, – «иди и выкупи для нас книгу». «С какого это...» Дальше Флавия говорила много и эмоционально, используя изящные обороты речи и жестикуляцию. Но суть речи оказалась примерно такой. «С чего это ты взял, дорогой мой Грэм, что я должна идти покупать книгу сама? Ты мой работник, я плачу тебе деньги и не собираюсь делать за тебя свою работу». Грэм покорно выслушал поток слов и кое-что запомнил для будущего использования. «Если он согласится продать книгу, то просто продаст ее и все. И ты заплатишь, деньги-то у тебя, верно?» Лавия неохотно кивнула, уступая пешку. «А если он упрется, как осел рогами, и откажется ее продавать, вот что тогда? Хочешь знать?» Флавия кивнула снова и уступил еще одну пешку. «Тогда вход пойду я. У меня есть план на случай, если он не согласится по-хорошему и не нужно, чтобы он знал мое лицо. Все будет или просто, или сложно. Если просто, то ты справишься. А если сложно, то прикроешь меня и я нанесу удар, которого он не ждет. А бить врага надо, пока он этого не ждет, верно?» Флавия снова кивнула. Мат в три хода. «Иди и победи!» Объявил Грэм торжественно, развернул Флавию и слегка оттолкнул вперед. Она сделала шаг и обнаружила, что уже стоит перед дверью, за которой таился господин Фулио и ворон. Ей оставалось только войти. Грэм занял место за столиком уличного кафе и свел знакомство с бокалом ледяного мохито, а за одной из пары симпатичных студенток. Он пил, показывал фокусы с монеткой и думал, что делать дальше. План у него был, разумеется, просто он еще не придумал какой. Хотя что может пойти не так? Фуллио продаст книгу по грабительской цене, Флавия принесет ее и дело сделано. Монетка в руках Грэма появлялась и исчезала, бокал, а за ним второй, а потом и третий. Весело звякал кубиками льда, студентки ахали и писали на салфетках свои телефоны, а потом Флавия вышла из магазина и Грэм понял, что веселье закончено. Она нашла взглядом Грэма и чуть заметно помотала головой. Это было излишне. Читать людей – часть работы фокусника, и сценическая телепатия удавалась Грэму очень хорошо. Так что провал он считал сразу. Флавия не принесла книгу. «Он меня обсмеял. С головы до ног!» – пожаловалась Флавия, когда отбирала бокал у Грэма и тушила душевный пожар остатками его мохито. Студентки тут же ретировались из-за столика, а право оплатить счет за выпивку предоставили Грэму. Он не возражал. Как истинный джентльмен, он и тут пропустит даму вперед, и позволит Флаве за все заплатить первой. Господин Фулио купил книгу и впился в нее хваткой старого книжного фаната, рядом с которым покойный Луис Видаль смотрелся как заурядный любитель глянцевых журналов. Фулио скупил много из запасов Видаля и многое выставил на продажу, но только не сборник стихов Эдгара По. Он скрежетал старческим голосом и сыпал насмешками. Он высмеял саму Флавию, высмеял ее попытки проявить интерес к серьезной литературе. Высмеял рассказ, который она украла у Грэма. Историю о семейном наследии и о том, что книгу надо похоронить вместе с умершим братом. Господин Фулио выслушал ее до последнего аргумента, а потом высмеял. Шаг за шагом, обстоятельно, серьезно и неспешно, как делал все в своей жизни. И выставил Флавию за дверь со словами «Не для тебя эта книга. Купи себе роман про влюбленных вампиров. Это же прижизненное издание, оно не продается». Прижизненное издание. Грэм затаился, метнулся вперед и схватил за хвост мелькнувшую в голове мысль. Важно не спугнуть идею, поймать ее внезапно, пока она не сбежала. Вот она. Он сосредоточился. Эдгар По умер в 1949 году, наверное. А как выглядела книга? Ты ее помнишь? Книга, как книга, пожала плечами Флавия. Обычная, старая, такая замызганная, похожая на мусор. Старая, похожая на мусор. Если перевести эти слова на язык коллекционеров, то они прозвучат как винтаж, антиквариат, раритет, которому нет цены. И такая книга вполне может быть издана еще при жизни автора. Сам Эдгар По мог держать ее в руках, вот чем она ценна. И если Фулио не интересует деньги, Грэм с трудом осмыслил эту концепцию, значит Фулио интересует коллекционирование книг. И он не сказал, это же Эдгар По, он не продается, он сказал, это прижизненное издание. Наверняка только такие книги он и коллекционирует. Вот теперь план начал возревать. В ментальной типографии в голове фокусника этот план уже набирали, редактировали, печатали, а первая страница висела перед его мысленным взором, хотя конец Грэм еще не видел. «Далай-Лама XIV говорил, — сообщил Грэм, — что любить надо людей, а пользоваться вещами, и все беды в мире от того, что происходит наоборот, людьми пользуются, а вещи любят». «Сдается мне, твой брат любил книги куда больше, чем людей. И вот этот Фулио такой же. Он не просто добропорядочный торгаш. Он коллекционер. Значит, он не отдаст нам книгу». Грэм улыбнулся. «Все же понятно». «И что делать?» Спросила Флавия. «Что? Зачем делать?» «А, я не сказал, да? Мы уходим». Он развернулся и пошел в сторону вокзала. Флавия не двинулась с места. Грэм остановился. «Мы уходим искать отель». пояснил он. Я что, должен все по два раза повторить? Искать отель, чтобы тебе было, где жить, пока я достаю книгу. Пошли, я видел один, в ту сторону, через квартал. Сокровище книголюба, глава 14. Как и весь город, отель тоже был обычным, вполне приличным и скромным, как застенчивая девушка. Грэм не оценил его гостеприимства. Он проводил Флавию до номера, сунул кейс с бумагами под кровать и сразу же вышел. План допечатался в его голове до последней страницы, и теперь он знал, в чем этот план состоит. А хороший план – это хороший спектакль, выступление на публике. И начать стоит с декораций. На подготовку уйдет время, но времени у него полно. Дияр явно не мчится по пятам. К началу нового дня все было готово. В этот раз Грэм сам оплатил расходы. Разумеется, деньгами, полученными от Флави. А арендовать небольшой зал в бизнес-центре рядом с магазином господина Фулио оказалось совсем несложно. Даже проще, чем заказать баннер с указанием, в какую сторону надо шагать, чтобы пройти регистрацию на выставку Мировой Литературной Ассоциации. Мелкий шрифт на баннере обещал бесплатную регистрацию до конца недели. Страница в интернете, собранная Грэмом за ночь, рассказывала о многолетней деятельности Ассоциации, ее огромных связях и о серии выставок по всему миру. Оставалось ждать. Время шло, и шли люди по улице. Шел и господин Фулио. У баннера он притормозил, голова повернулась к нему медленно, почти со скрипом. Потом повернулась обратно и Фулио пошел дальше. Жаль, простой вариант не сработал. Начать разговор с ним за стойкой регистрации участников книжной выставки было бы куда проще. Грэм выждал час, прежде чем войти в двери магазина в чопорном черном костюме, отлично подходящем для похорон, и галстуке бабочки. Фулио не лежал в гробу, а сидел за стойкой, изучая дряхлый бумажный том через лобу. Грем решительно прошел мимо полок набитых книжными переплетами и еще на ходу начал речь тягучим медленным голосом. Доброго дня, господин фули очень рад знакомству, мое имя Ян Палик, очень рад знакомству, очень вот вам моя визитка, очень рад я представитель. Выдал он почти на распев, а на последнем слове и шаге вложил визитку литературной ассоциации в карман Фулю. Представитель чего? Фулю раздраженно грохнул лупой о стойку. «А я не сказал?» – изумился Грэм. «Мое глубочайшее извинение, порфавор. Безусловно, я должен был сразу поставить вас в известность. Я представитель Международной Литературной Ассоциации, разумеется. И имя мое, как я уже имел честь вам сообщить, Ян Парик». Он протянул руку и держал ее перед носом Фулио, пока тот не решился чуть пожать ее кончиками пальцев. Воцарилась пауза. Фулио вздохнул. «Я господин Фулио, и это мой магазин. Вы ко мне по делу?» Я к вам по делу. Ваша слава бежит впереди вас, и мне рекомендовали вас как исключительно компетентного и авторитетного специалиста. Вне всяких сомнений, вам знаком магазин Xlibris. С вашим не сравнить, конечно, но его владелец по секрету мне сказал, что вы лучший. А уж как вас ценил Луис Видаль, ныне безвременно покинувший этот бренный мир. Скажу по секрету, он однажды называл вас гением. Я такое слышал про вас только два раза от него и от этого, как его... Грэм пощелкал пальцами, вспоминая имя. Вечно его забывая, он из Артеаполиса. Но ну, у него еще магазин там. Такой он вот, не очень высокий, не низкий, волосы темные. Артюнян из магазина книги и пластинки, предположил господин Фулио. Ну, конечно же, Артюнян, просиял Грэм. С досадной регулярностью я забываю его имя. Словом, я слышал о вас только хорошее, потому я и здесь, как вы, несомненно, уже могли заметить. Господин Фулио чуть обмяк. и дал себе мгновение для мимолетной и едва заметной улыбки. «Вашу репутацию ничем не затмить», – продолжил Грэм, – особенно после того случая. Он говорил, почти не думая о словах, и внимательно изучал господина Фулио, его мимику, жесты. В технике холодного чтения очень важно обращать внимание на реакции собеседника, чтобы сказать то, что тот хочет услышать. Фулио слышал лесть, и ему было приятно. Он не сомневался в своем авторитете и репутации. Он вспоминал какие-то имена, события и убеждал сам себя, что именно их имеет в виду Грэм. После того случая... Что ж, каждый может вспомнить хоть какой-то случай. Вы тогда нашли книгу, очень редкую, как же ее такая старая, толстая, века из... 19-го? Грэм перешел на вопросительную интонацию. Из 18 уточнил продавец. Да, конечно же, из восемнадцатого, просиял Грэм. Вы ее помните? Путешествие Гулливера, прижизненное издание, уточнил Фулио, и его голос окончательно размяк. Вот теперь он говорил о своей истинной любви. Издано при жизни автора. Он сам мог держать ее в руках. Голос Грэма теперь звенел восторгом и скрипел благоговением. Никто не слышал треск, который услышал Грэм. Это растрескался лед между фокусником и его публикой. Публика в лице Фулио больше не сомневалась, что Грэм заслуживает полного доверия. Не то, что так грудастая курица, которая искала книгу Эдгара Апо. Грэм в глазах Фулио знал всех. Даже неведомого ему Артюняна. И знал все, Даже историю поиска приключений Гулливера. Грэм понятия не имел, о чем идет речь, но понятия имел Фулио, этого достаточно. Всегда полезно отойти в сторону и дать зрителю немного пообманывать самого себя. «Удивительно, прекрасно!» – закончил Грэм. «Так что ваша репутация привела меня сюда. Ассоциация проводит выставки редких книг по всему миру. Вы же бывали у нас?» Грэм вынул телефон и провел пальцем по экрану, продолжая говорить. «И новая выставка пройдет прямо в Платгете. Вот, это мы. Вам наверняка доводилось бывать на нашем сайте». Он продемонстрировал экран телефона со страницей ассоциации, над которой трудился всю ночь. «Ну, я, конечно, слышал про вас, да, и видел вашу рекламу по городу», – осторожно ответил Фулио. Признаваться, что при всем его авторитете о мировой ассоциации он раньше не слыхал, было как-то неловко. И он добавил, «Я участвовал в ваших мероприятиях, знаете ли, два раза, или три, или, может, пять». «Разумеется, я и не сомневался, что вы наш завсегдатый с вашим-то уровнем. В наших рядах состоят все лучшие из лучших». И новая выставка как раз... Голос Грэма лился теперь без паузы. Главное зацепить зрителя. А дальше все просто. Надо лишь вещать. И Грэм вещал. А духи Гомера и Шекспира должны были стоять рядом с ним и учиться, как надо рассказывать красивые истории. Фулио поддакивал и кивал. Да, выставка прижизненных изданий знаменитых книг это отличная идея. Тем более, что его приглашают участвовать бесплатно. Тем более, что другим придется платить. но только не ему, и его реклама будет по всему городу, и по всей стране, и даже в мире, на сайте литературной ассоциации, неаба какой, а всемирной. Конечно, если у него есть подходящие книги. У меня есть книги! Вставил он в короткую паузу между словами Грэма. Пришло время аплодисментов. Но этот номер зал не видел, а единственный зритель стоял на сцене. Он отказался продать книгу, но показать ее брату-букинисту, прославиться, стать мировым светилом среди книжников – совсем другое дело. Душа Фулио впервые оторвалась от земли, и сейчас он парил где-то высоко, как гордый голубь, готовый гадить с высоты своей всемирной славы на мелких торговцев книгами, вроде Луиса Видали или этого Артюниана из магазина книги и пластинки. И пока душа парила там, тело его доставало ключи, открывало дверь и провожало Грэма в сокровищницу, к полкам, набитым книгами. Грэм скользил пальцем по переплетам. Тот самый Гулливер, а за ним еще Булгаков, Гёте, Уэллс. Вот он, Эдгар Аллан По. Он прекрасен, сообщил Грэм. Потом добавил немного слезливо сентиментальных нот в голос и повторил. Он прекрасен, вы позволите. И открыл книгу, не дожидаясь ответа. Вот и стихотворение «Ворон». Длинный мрачный стих со словами «Тьма» и «Больше ничего». Грэм не знал, что ищет, но нашел это с легкостью. Вторая часть спектакля, в которую он уходит с книгой в кармане, не понадобилась. Старые страницы книги покрылись грязью, истрепались, книгу не слишком-то бережно хранили. И текст стихотворения оказался слегка испорчен. Кто-то проколол страницу булавкой, то там, то здесь, и проколы отметили несколько слов. «Позволите присесть?» – спросил Грэм и присел. Этого простого отвлечения вполне хватило, чтобы вынуть булавку. Ее Грэм носил в рукаве. Просто, чтобы было чем расстегнуть наручники при случае. На выступлении с освобождением, например, или при неожиданном аресте, чего пока не случалось, но бдительность не бывает лишней. Он прочел вслух несколько строк и вернул книгу владельцу. Для взгляда публики не случилось ничего. Для взгляда Грэма случилось многое. Он нашел пометки. которые указывали на слова и буквы и явно создавали шифр. Он запомнил эти пометки наизусть. А булавка в его пальцах оставила свои проколы. Кто-то может идти за Грэмом. Дияр, так кто-то еще. У покойного книголюба было много нелюбимой родни. Кто-то достанет книгу и попробует прочесть шифр. Но теперь с новыми проколами шифр испорчен. Никто больше не сможет использовать эту часть головоломки. Грэм лишь слегка надеялся, что никто не провернул такой же трюк с книгой еще до него. В благоговейном молчании он вышел в зал магазина. «А вы читали Тома Балмута?» – неожиданно спросил Грэм. «Нет, боюсь я. Я тоже боюсь», – с жаром согласился Грэм. «Никогда о нем даже не слышал. Однако же нашу организацию донимает некий невменяемый индивид. Дияр Санчес или Сантос, что-то такое. Требует найти для него книги Тома Балмута. Хотя того, судя по всему, вообще в природе не существует. Он настоящий безумец и очень опасный. Я оставлю у вас рекламу в витрине. Разговор снова вернулся в русло книжной выставки. Если Дияр все же доберется сюда и спросит книгу Тома Балмута, которую ищет, его опять ждет вовсе не тот прием, на который он рассчитывал. Грэм покидал магазин с легкой душой и пустыми руками. Через пару дней в новостях Бладгета и на сайте Воображаемой Ассоциации мелькнут сообщения об экстренной отмене выставки книг. Фулиус сохранил свою книгу и новый уровень самомнения, а Грэм вынес из его магазина все, что хотел. Вынес в своей голове. Все готово, сказал он, когда вернулся в номер к Флавии. Было сложно и местами опасно, меня чуть не зарезали, но я знаю, где следующий ключ. Надо только разгадать шифр, и можно будет ехать за ним. Мне понадобится лист бумаги и ручка. Что из этого есть? Из этого было все, поскольку все это нашлось в многочисленных карманах самого Грэма. Он вынул ручку, снова убрал, прошелся по комнате. Каждый прокол на странице отпечатался в памяти, каждый выделял какую-то букву. Букву в каком-то слове. Грэм снова вынул ручку, закрыл глаза и сосредоточился, изучая воображаемый текст в голове. Как-то в полночь, в час унылый, я вникал, устав без силы, меж томов старинных в строке рассуждения одного, по отвергнутой науке и расслышал смутно звуки. Вдруг у двери словно стуки, стуку входа моего. Это гость пробормотал я, там у входа моего гости больше ничего. Он мысленно прошел со взглядом по этому стихотворению Эдгара Аллана По и расставил отметки в нужных местах. Первая пришлась на слово «меж». Грэм запомнил его, а остальные слова с проколами легко легли в один ряд. Томов старинных и по науке. Неплохо, похвалил он сам себя. «Сам себя не похвалишь, ходишь потом, как будто всеми оплеванный», — как на самом деле говаривал его дед. Следующая отметка пришлась на пространство между словами, и Грэм уверенно перешел на новую строку. Наверняка это просто разделитель. Что там было дальше? Два проколотых слова, расслышал и стуки. Грэм замер и долго стоял с закрытыми глазами. «Я знаю, куда надо ехать». объявил он, когда открыл глаза и обнаружил, что прошла четверть часа, а Флавия держит телефон с уже набранным номером скорой помощи. «Это лишнее», – строго предупредил Грэм. «Мне просто надо было подумать. И я подумал, что отмеченные слова сложились в текст. Меж томов старинных по науке расслышал стуки. И я знаю это место. Нам надо назад в Лойчестер. Ты знала, что там не только казино? На окраине есть еще много всего, даже одна библиотека». с большим хранилищем старинных книг, томов старинных по науке, а рядом клуб, в котором вечно лобают на полной громкости какие-то рэперы. Это и есть «Расслышал стуки». Твой книгочтей спрятал подсказку где-то в библиотеке. Выходка вполне в его стиле.